Глава 3. Ноутбук Василия Ложкина Сосед Василий Ложкин занес ноутбук через час. Он жил в этом доме с рождения и, по несложной подъездной родословной, приходился Ивану соседом сверху, то есть тем, от кого по дефолту можно было круглосуточно ждать только проблем. С этой ролью Василий справлялся на отлично, прежде всего благодаря своему хобби, самому жуткому из известных склонным к садизму людям, русскому хип-хопу. Как известно любому, имеющему уши и между ними хотя бы слабо функционирующий мозг, русский хип-хоп являлся понятием близким к оксюмарону, К тому чего не может быть, выражаясь попроще. В мире музыки он занимал место рядом с болгарским йодлем и якутской оперой, то есть предположить его существование было еще допустимо, но слушать и рекомендовать упаси Себастьян и сохрани Амадей. Выбранный соседом для самовыражения жанр был не случайен. Всего за пару лет до знакомства с Иваном, Василий являлся настоящим районным гопником, классическим воспитанником адидаса и бабкиных семечек. Слава богу, после армии ему хватило ума понять, что продолжать ходить в санитарах района не стоит. Медики один за другим исчезали в пенитенциарных заведениях, и повторять их судьбу не хотелось. Вася без сожалений помахал дворовой компании натренированной на, на кикбоксинге ногой и ушел жить по-новому. Устроился в автолавку, в которую раньше таскал зеркала. А для души – вечерний гангстер-рэп. Василий нес правду улиц всему миру, но первым ее получал Иван. будущий хиты бывшего гопника – Он вынужденно знал наизусть, что требовало определенного самообладания. В текстах рэпера Ложкина было невероятно много тёлок, бабок, наркоты, стволов, ментов и трагически отдуплившихся бро. А вот рифмы, ритма, размера и логической достоверности обратно пропорционально мало. При этом отношения с простым и в целом хорошим парнем Васькой Ложкиным у Ивана сложились дружеские, тем более что Иван оказался обязан ему с момента первой встречи. В день переезда Черешнина в этот дом, на лестничной площадке ниже себя на этаж, Василий Ложкин увидел тронувшую его картину. Незнакомый парень, Иван, примерно его возраста, пытался одной рукой открыть входную дверь, а пальцами другой заткнуть струйки крови, тихонько бившие из обеих его ноздрей на кривую коридорную плитку. Дворовая компания, покинутая Василием, продолжала жить по законам маленького района большого города. Дом и прилегающие к нему окрестности считались их персональными джунглями, вход в которые был платным. После непродолжительного и бесполезного сопротивления Ивану пришлось оплатить его бумажником и телефоном, обменяв их по дворовому курсу на физические и моральные унижения. Через полчаса Василий и Иван встретились снова. Вася стоял на пороге квартиры нового соседа с его телефоном в руке. Сказал, что «вообще-то обычно пацаны так не делают». В смысле, обратно ничего не отдает. Но так как он, Иван, лично его, Васькин сосед, то... В общем, добро пожаловать. И достал из-за спины бутылку вискаря. Это за бумажник, его уже скинули. Пояснил бывший хулиган новому жильцу. Бутылка виски оказалась кстати. На дворе стоял как раз один из дивных, совершенно свободных вечеров, когда никуда не надо. Ивана снова уволили. Хотелось рассказать хоть кому-нибудь, какие все козлы, в том числе и гопники из нового дома. Виски распили вместе за новоселье и знакомство. Вася зачитал Ивану свой рэп. Иван еще не знал, что теперь так будет каждый день. Поэтому дружба началась. С тех пор Ложкин бывал у Ивана регулярно, иногда с пивом, чаще за паролем на Wi-Fi, чтобы выложить в сеть очередную запись. Нередко одалживал понемногу денег, которые отдавал долго, но честно. Будучи, по сути, затворником, Иван большего от соседа и не хотел. Ему хватало таких отношений, как некоего «суррогата настоящей мужской дружбы», ни в университете ни в школе ни тем более в уже описанных рабочих местах более закадычных приятелей у него все равно не было чем кроме рэпа и автолавки василий занимался в своей новой жизни было неясно да иван особо и не интересовался чтобы не расстраиваться криминальным дымком от соседа тянуло но так чтобы горело нет Ноутбук был, тем не менее, подозрительным. «Где взял?» «Нашел». Широкоскулое веснущатое лицо Ложкина лучилось искренностью, но Иван все же недоверчиво прищурился. «Клянусь, нашел!» — повторил сосед. «В метро!» «Не врубается дрянь. Посмотришь?» «А что с деньгами?» «Нормально». Васька снова не понял, что Иван спрашивает про долг. А хороший ноут вообще, если починишь, за сколько можно вдуть? Ну, тысяч за пятнадцать точно. Пожал плечами Иван, на всякий случай занизив цену раза в полтора. Ага. Вася покрутил губами, размышляя. А в счет долга не возьмешь, бро? Васька! Зашипел Иван, которого такое развитие событий мало устраивало. «Мне деньги нужны, я же на тебя рассчитывал». «Ну... ну вот, вот сейчас, смотри, сколько есть». Сосед вытащил из карманов несколько мятых купюр, немного мелочи и положил все на стол. «А остальное, когда ноут починишь, толкну и отдам. А хочешь, просто его забирай». Идет? Вот козлина ты все-таки. Не то чтобы Иван был сильно удивлен, но что-то обидное сказать соседу хотелось. Ну что это? Мне даже, блин, матери позвонить не на что. Мать святое. Вася с готовностью протянул Ивану выуженный из адидасовских недр телефон. Звони сколько хочешь, дарю бонусом. «А ты?» Иван имел в виду, как ты сам без «Я? Не волнуйся, у меня еще есть несколько». Бывший Ботан решил не уточнять, откуда у бывшего гопника несколько телефонов. Следовало быстрее разобраться с компьютером, выяснить, сколько там работы и получится ли с его помощью хоть немного стянуть края перманентной финансовой бреши. Иван попрощался с соседом, попросив его, уходя, самому захлопнуть дверь».